Глава 2. От шока я начинаю кашлять. В гостиной повисает тишина. Они наверняка меня услышали. Ничего не остаётся. Я захожу, делаю вид, что только сейчас пришла в дом. "Здравствуйте", говорю всем присутствующим. Как это странно смотрится. Владимир Александрович в окружении моих родителей сидит на диване у меня в доме. Хочется протереть глаза, но я уверена, это не сон. Я чувствую, как быстро бьётся моё сердце в груди. У всех напряжённые лица. Я задаю вполне закономерный вопрос, обращаясь к своему боссу. «Что-то случилось? Вы ко мне приехали?» Владимир Александрович поднимается с места. «Я пойду. Буду ждать вашего ответа». Обращается он к моим родителям, проигнорировав мой вопрос. Проходит мимо и задерживает взгляд на моей фигуре дольше обычного. Не понимаю, что он забыл в нашем доме. И что за странные слова, которые я услышала. Должно быть какое-то логическое объяснение всему этому. Или, может, мне показалось, мой босс в таком месте, в нашем доме. Не могу ничего в голове связать. Как только дверь за ним закрывается, лицо отца становится поразительно счастливым. А вот мама остаётся напряжённой. Смотрит на отца, машет рукой. Чего радуешься? «Ты уверен?» «Конечно. Это золотой билет, и думать нечего». «О чём вы говорите?» Спрашиваю, садясь на диван. На то самое место, где только что сидел мой босс. «Почему Владимир Александрович был у нас дома? Он мне что-то передать хотел?» «Этот человек – твой будущий муж», – говорит моя мама. «У меня как будто взрыв в голове происходит. Я зажмуриваюсь и быстро-быстро моргать начинаю». «В смысле будущий муж?» Вы шутите? Я начинаю смеяться. Невозможно. Нет, мы серьёзно. Подключается отец. Он приезжал, просил твоей руки. Мы согласны. Я тяжело дышу. Становится жарко, голова как чугунная. Не может этого быть. Стою, начинаю ходить по комнате. Затем резко останавливаюсь, почти кричу. О моего согласия никто не собирался спросить. Да и вообще, что это такое? Он мой босс. С чего ему просить моей руки? Но даже если так, вы совсем с ума сошли? Согласиться на такое безумие. Тут я снова начинаю смеяться. Владимир Александрович вообще на меня внимания никогда не обращал. С чего бы ему на мне жениться? Это розыгрыш. Я всё поняла. Я вас раскусила. Отец встаёт и похлопывает меня по плечу. И тем не менее, это правда мира. «Я надеюсь, ты не будешь противиться. Это самый лучший мужчина из всех возможных. Пап, у меня вообще-то парень есть. Ты забыл?» Он машет рукой. «Этого твоего балабола давно надо было бросить. Мира, не будь дурой. Ты с ним будешь жить. Ты только подумай, как ты с ним будешь жить?» Восклицает отец, обводя руками нашу скромную комнату. «У меня в глазах появляются слезы. Видимо, все это правда». «Неужели они готовы продать меня ради богатства? И им плевать, что я против. Я сбегу из дома. Слышите? Я не позволю вам распоряжаться так бессовестно моей жизнью». Отец вздыхает и уходит на кухню. Ко мне подходит мама. «Дочка, не всё так просто. Он не рассказал тебе самое важное?» Говорит тихо. «И какая же правда?» С надеждой спрашиваю, что сейчас она скажет мне, что всё это глупая шутка. Как я и думала. Но нет. Мама наклоняет голову вниз и сообщает. У отца большие проблемы на работе. Какие у него проблемы? Он же обычный охранник. Со склада пропал ценный товар. Всё это могут повесить на твоего отца. Уже возбуждено уголовное дело. Поэтому Владимир Александрович и приехал. Я снова сажусь на диван. Первый раз о таком слышу. Что за чёрная полоса? На какое бы место отец не устроился, его везде преследуют неудачи. То штраф, то увольнение. Теперь это. Но я всё равно не понимаю, при здесь Владимир Александрович? Он закроет дело, выплатит долг, обещал разобраться, найти виновных. И взамен я должна выйти за него замуж? Ты тоже с этим согласна? Мама отводит взгляд в сторону. Я продолжаю напирать. Из-за уголовного дела вы родную дочь продать хотите? Мам, не говори так. Там сумма больше миллиона убытка. Но дело не в этом. Он хороший человек. Статный мужчина. Неужели не нравится? Да ты что? На таких мужчин охотятся. А он сам тебя выбрал. Я хлопаю глазами. Выбрал меня. До сегодняшнего дня я ни разу не смотрела на него, как на мужчину. И была уверена, что и Владимир Александрович не видит во мне женщины. «Он старше. Он мне не интересен Ну и глупая ты», – бросает мать. «Всю жизнь хочешь прожить в нищете, как мы с твоим отцом. Старше – это всегда хорошо. Он знает, как защитить, обеспечить. Ты попала бы в хорошие руки. Меня трясёт от напряжения. Я живо представила эти сильные мускулистые руки моего босса, в которые я бы попала» не восемнадцатый век. Силой тебя никто не потащит под венец. Но я советую тебе подумать. Он жениться хочет, а не в игрушки играть, как твой Макар, ходить с тобой за ручку, только время свое тратит», — говорит мама и выходит из комнаты. «Как же мама ошибалась, говоря про то, что силой меня никто под венец не потащит? Я и сама тогда не знала, на что способен мой босс».